Глава 47. Хабаров занял оборону возле дыры в стене. Если нападающие смогут прорываться внутрь, отбить атаку не получится. Вовчик держал два окна, перебегая, низко пригнувшись от одного к другому. Не давал расслабиться и просчитать, откуда появится в следующий раз. Оба парня, возжелавшие зеленые купюры, ничком валялись на полу и громко рыдали. Треск автоматных выстрелов гулко взрывался в стремительно наступающих сумерках. «Береги патроны!» — крикнул Вовчик, когда Хабаров, увлекшись, спустил в длинную очередь. «Понял!» Он выглянул, определил, попал. Двое бойцов корчились возле джипа, еще один не шевелился. Во все стороны летели куски штукатурки. Враги закрыли сектор, не давая высунуться или хотя бы определить, откуда ведется огонь. Стрелять приходилось наугад. Не глядя, что плохо сказывалось на результатах, магазин пустел, а нападавших будто не убывало. На месте раненых тут же возникали новые. Так, Вовчик, отряхивая голову, присел рядом. Я снял двоих, ты троих, две машины, десять человек. и того пять в остатке. Неплохо. Уверен, что не больше? Может, один на машинах, другие, как мы, в засаде ждали? Стас, высунувшись, коротко плоснул по мелькнувшему врагу, но не попал. — Вроде как не пять там человек. — Кажется, — уверенно заявил Вовчик, — они меняют точки обстрела, бегают, потому и выглядит, будто их больше, чем на самом деле. Главное — дождаться темноты, тогда уйдем лесом, больше шансов. — Дождаться бы. Лицо Хабарова царапнуло щепкой, отколовшись от стены. — Суки! Он снова коротко пальнул, раздался стон. Вовчик отошел к своей позиции. Стас мельком глянул на небо, почти темно, но недостаточно для укрытия, даже в лесу, еще хотя бы минут десять. — А, твою мать! — Что, — Хабаров глянул в сторону окон, — задели? — Нормально. Вовчик морщись выпрямился, царапнула. — Смотри. Внезапно стрельба стихла. Тишина казалась непривычной и пугающей. Стас несколько раз хлопнул себя по ушам, избавляясь от звона. «Эй, русские!» — тот же голос, что и в начале, только без прежнего гонора. «Не надоело?» «Выходите, поговорим!» «Иди в жопу, зверь!» — Вовчик смеялся. «Не сможем с тобой говорить! Ишачьего не знаем!» «Шутник!» Голос задохнулся от ярости. — Давай выходи, будь мужиком, один на один. — Ага, знаю я вашу натуру. Разорвете очередями, стоит только появиться. Лучше отсюда пулю в твое поганое горло всажу. Хабаров понял, тянет время. Если снова начнется бой, патронов, скорее всего, не хватит. — Слышь, Чурка! — Вовчик завел разговор. «Кто тебя послал-то на смерть? Баха?» «Твое какое дело, пес! Кто за твоей шкурой охотится?» Нападавший, судя по всему, бригадир успокоился. «Все равно убью и башку отрежу. Так какая разница?» «Себе отрежь, проще будет. Мне не придется пачкаться вонючей жижей. Что у тебя там течет?» «Так кто послал?» Вовчик тяжело дышал. Стас незаметно двинулся в его сторону. На улице совсем стемнело. «Ответь! Или ссышь!» «Что, хозяин накажет?» «У меня нет хозяина, тварь!» Собеседник опять завелся. «Твоя жизнь лично мне нужна!» «О как! И что ж тебе, дебил, от меня нужно?» «Осла нет, украсть не получится!» Он специально злил врага, надеясь, что тот проговорится. «То, что я получу сегодня...» Горец запнулся. «А, да какая разница? Все равно ты сдохнешь, шакал. Зачем тебе знать?» «Это Баха». Вовчик посмотрел на Хабарова. «Его люди. Так и думал. Они без его ведома на такое не решились бы. Сука! Жаль не добраться. Прорвемся. Ночь на дворе. Лес недалеко. Уйдем. Готов?» Стас поднялся. «Только надо быстро идти». «Послушай». Вовчик глубоко вздохнул. «Мне не уйти». «Чего? Ты что несешь? Давай, вставай!» Хабаров снова сел на корточки. Бочину в двух местах продырявили. Тот приподнял ветровку на пол ручейком стекла кровь. «Далеко не уйти, вообще никуда не уйти. Поэтому нужно, чтобы ты ушел один». «Не пари чушь!» Стас нахмурился. «Отстреляемся!» — Возьмем их машину и отвезем тебя в больницу, или куда там ваши в таких случаях обращаются. Он поправил на плече автомат. Вова улыбнулся. — У меня в рожке три патрона. У тебя примерно столько же. — С пистолетом лезть, глупо. — Есть же гранаты. — Поздно. Не видно, куда кидать. — Я РГшки взял, слабые они, в холостую потратим. — Короче, я отвлекаю, ты уходишь. Наверняка оставшиеся тут собрались. Сзади дом чистый. Уходи в лес. На машине не проехать. Дорога перегорожена. Не оставлю тебя. Хабаров хмуро смотрел в пол. Бросать товарища не собирался. Найдем способ. Вовщик привстал, коротко стрельнул в окно по зашуршавшим врагам. Стихло. Снова затаились. Ты спрашивал, как я у Трофимова оказался? Он спас моего братишку-младшего, когда операция требовалась. Денег дал, с билетами помог, с врачами. Я не мог вернуть долг и, хоть он и не просил, поклялся отблагодарить, когда представится возможность. Пока ее не было до сегодняшнего дня, прикрыв тебя, подарю шанс на свободу его дочки и буду уверен, что клятва выполнена. Да бред. Нужно искать варианты спастись. Их нет. Он поморщился. Я же врач, сил у меня осталось минут на пять. От силы десять. Видно печень задели, суки. Уходи, план такой. Я прикрою ты быстро выскакиваешь и скрываешься за домом. Буду стрелять из обоих автоматов. Пусть думают, что оба здесь. Беги дорогу к трассе знаешь. Там действую по обстоятельствам. Задержу сколько смогу, а дальше сам. — Вова! — Хабаров сжал его плечо. — Как же так? — Нормально. Главное, найди Баху. Он улыбнулся. — Сдается мне, ты ему все выскажешь в доступной форме. Стас твердо кивнул. — Все, на счет три. Готов? — Всегда. Хабаров, приготовившись, отошел к дыре. — Ловите, падлы! — заорал во всю мощь легких Вовчик, высовывая из окна два автомата. — На! — Треск очередей вновь разорвал успокойную тишину. Стас, не теряя времени, прыгнул в дыру и моментально откатился за перекрытие, выходящее в лесу Выставляя перед собой ствол ТТ, кажется, враги маневра не заметили, по крайней мере, в его сторону не стреляли. — Спасибо тебе, — пробормотал он, бесшумно двигаясь к темной стене деревьев. — Спасибо. Автомат замолчал. Слышались одиночные негромкие хлопки пистолет вскоре затихли и они еще не добежав до леса стас услышал приглушенный взрыв обернувшись увидел полыхающую избушку неожиданно ставшую им укрытием когда закончились патроны вова заманив врагов поближе взорвал гранаты поправив ремень сумки набитой деньгами хабаров бегом двинулся к трассе.